Глава 14. Когда Мэм вернулась домой, Мия уже накрыла на стол. Она приготовила ужин в мультиварке. Труднее всего было резать морковь и лук. Джейкоб помог ей с морковью, но сказал, что лук ей придётся резать самой. А то у меня глаза слезятся, объяснил он. Потом он неуклюже вышел из комнаты, уткнувшись в телефон. Несколько месяцев назад Мия резала овощи и порезала большой палец. Она запачкала всё вокруг, и хотя она прижимала к руке бумажное полотенце, повсюду была кровь. Из-за этого у неё были большие неприятности. Мистер ММ даже поругались. Мистер сказал, что Мия слишком мала, чтобы пользоваться острым ножом, и что ей также не следует пользоваться плитой. Мэм сказала, что это просто смешно, и девочке нужно быть осторожнее. Мистер осмотрел её руку, промыл рану и заклеил ее пластырем. После этого он каждый вечер осматривал рану. Он снимал пластырь и просил ее согнуть с большой палец. В это время он всегда обеспокоенно хмурился. Когда порез наконец зажил, Мия немного расстроилась, потому что он больше не будет осматривать ее палец. С тех пор Мии было можно пользоваться острыми ножами, только тогда, когда мистера не было в городе. Сегодня как раз был такой день. Мия обнаружила, что когда мистер уезжал, ритм жизни в доме менялся. В такие дни она никогда не знала, чего ожидать. Иногда мэм была полна энергии и хотела, чтобы Мия помогала ей чистить шкафы или вытирать плинтусы. Иногда она не вставала с постели и хотела, чтобы Мия приносила ей еду в комнату. Когда мэм оставалась у себя, Мие было лучше, потому что у неё было меньше работы. Плохо было то, что ей нужно было внимательно слушать, не позвонит ли Мэм в колокольчик. Нельзя было заставлять её ждать. Сегодня днём Мэм вышла в кухню с улыбкой на лице. На ней всё ещё было зимнее пальто, но она сбросила сапоги и засунула перчатки в карманы. "О, Мия", с одобрением сказала она. Я почувствовала запах жареной говядины, как только вошла в парадную дверь. Она подняла крышку и заглянула в кастрюлю. Не так уж и плохо, сказала она, опустив подбородок. Мы ещё сделаем из тебя повара. "Да, мэм", сказала Мия. Она только что закончила убираться на кухне и теперь стояла перед мэм сжав руки. Когда мэм вышла из кухни и направилась к шкафу в прихожей, Мия последовала за ней, ожидая указаний. Повесив пальто, мэм открыла сумочку, достала маленький белый бумажный пакетик и протянула его Мие. Мия как раз собиралась убрать его, когда Мэм начала говорить. "О, Мия, ты даже не представляешь, как сегодня приятно вернуться домой", сказала она, положив руку на бедро. "Сначала мне нужно было присутствовать на заседании попечительского совета. Господи, ты даже не представляешь, как там было скучно. Эти непотёвые женщины хотят сделать тихий аукцион". Примечание: тихий аукцион Вид аукциона на повышение, когда участники пишут свои пошагово возрастающие ставки на бумаге, и тот, чья ставка оказалась выше всех, забирает лот. Но они не имеют ни малейшего представления, как его организовать. Они потратили кучу времени на обсуждение, но так ни к чему и не пришли. Всё ходили вокруг да около. Конечно, я сразу поняла, как всё нужно сделать, но подождала, пока они выговорятся и наругаются. И только потом встала и взяла бразды правления в свои руки. Видела бы ты, какое лицо было у трины меер, когда я перехватила инициативу и начала давать ему указания. Она не знала благодарить её меня или любить. Мэм издала лаящий смешок и мия улыбнулась. Потом я пообедала с Яной и побежала по делам. На улице были просто ужасные пробки. Они всё шоссе перерыли. Она покачала головой, и её мягкие локоны качнулись в такт её словам. «Как тебе повезло, что ты не выходишь из дома!» «Да, мэм». «О, Мия, какая ты хорошая девочка! Ты ведь это знаешь, да?» Мия кивнула. Слова мэм согревали её сердце. «И как тебе повезло, что ты здесь, с нами! Когда я думаю о том, какой ты была, когда мы тебя спасли, я могу только догадываться, какой была бы твоя жизнь!» При мысли об этом у меня на глазах наворачиваются слёзы. Мия колебалась. У неё было столько вопросов. Мэм часто вспоминала, как она спасла Мию. Она говорила об этом так, словно Мия помнила всё, что произошло. Но она тогда была совсем маленькой. Как она ни старалась, она практически ничего не могла вспомнить о том, как жила до того, как стала частью семьи Флемингов. Она смутно помнила, как ей пела какая-то женщина, но плохо помнила звуки её голоса. Вспоминались и другие смутные картины: как она собирала адуванчики, как её качали на качелях, и она взлетала так высоко, что казалось, могла бы дотронуться до облаков. Но эти образы казались сном или отдалённой мечтой. Может быть, она вообще всё придумывает? Однажды она спросила Джейкоба, как жила до того, как поселилась в их доме. Где я была, когда меня спасли? спросила она у него. Она надеялась, что Джейкоб ответит ей, но он только покачал головой. "Поверь, сказал он. Лучше тебе этого не знать". Он не стал ей рассказывать, но так и не понял, что она его обманула. До этого момента Мия сомневалась, знает ли он что-нибудь вообще. Ей было важно знать, что он знает, как она оказалась здесь. Ведь это означало, что когда-нибудь, когда у Джейкаба будет хорошее настроение, она сможет узнать об этом больше. Она знала, что спросит снова и будет спрашивать до тех пор, пока ему это не надоест и он не ответит на её вопрос. Иногда, когда она спрашивала, и он говорил: "Ты же знаешь, что я никогда не лгу тебе, правда, ми?" И она соглашалась, потому что он никогда ей не лгал. Конечно, только Мэм постоянно повторяла о том, как ей повезло, что она живёт с ними. Она говорила об этом так, словно её нашли в мусорном контейнере под кучей листьев. Кажется, сегодня у Мэм хорошее настроение. Мия набралась смелости и задала вопрос, который никогда не задавала. Когда меня спасли? Заговорила она. на мем не дала и договорить. А потом мне пришлось разбираться с новой сотрудницей в магазине спортивного питания. Она фыркнула. С чем мне приходится мириться, просто невероятно. Эта соплячка имела наглость со мной спорить, как она могла? На месте Дон я бы её уволила. Представь себе, огрызаться со мной, их лучшим клиентом. Как она посмела? Она пошла по коридору, держа в руках белый бумажный пакет. Отойдя на метр 3, она обернулась. Мия, не отставай. Вечер ещё не скоро, и сделать ещё нужно очень много. Мия поспешила за ней. Сумочка Мэм всё ещё болталась у неё на локте. Мэм даст ей поручение или два. Но всё будет не так плохо. Белый пакет означал, что скоро её настроение значительно улучшится. Скоро Мэм будет лежать на кровати в халате, смотреть Netflix. и забыть о Мии. Иногда она даже забывала уложить Мию спать, и дверь оставалась незапертой на всю ночь. В таких случаях Мия слишком боялась выходить из своей комнаты. Но знать, что она может ходить по дому без присмотра, было и страшно, и волнительно. Когда-нибудь она и правда попробует это сделать.